Среда. На рассвете она проснулась от жажды и голода. Желание сделать все по-тихому обострило ее чувство. Она быстро оделась, собрала рюкзачок и пробралась на кухню. Задача была одна — не встречаться со Стивеном. В идеале, до конца своих дней. И хотя Стивен так рано не вставал, Пип не стала задерживаться, чтобы позавтракать. Просто схватила что-то съестное наугад и сунула в рюкзачок. Затем выпила три стакана воды и зашла в туалет. Когда вышла, в коридоре ее поджидал Дрейфус в своей теплой ночной пижаме. «Вижу, лучше тебя», — констатировал он. «Да, вчера весь день с животом было нехорошо. Я думал, в среду у тебя поздняя смена, а ты вдруг поднялась в 6.15. Надо отработать за вчерашний день». Дрейфуса не могла смутить даже самая откровенная ложь. Она лишь замедляла слегка работу его мозга, пока он обрабатывал информацию. «Верно или ошибочно мое предположение, что ты тоже съезжаешь?» «Вероятно, съеду». «А почему?» «Ты явно сам знаешь, почему, раз предположил. Так зачем спрашиваешь? Ты же обо всем знаешь, что в доме происходит». Он невозмутимо проанализировал ее слова. «Возможно, тебя заинтересует». Я прочел переписку Стивена с немкой по электронной почте и в социальной сети. Всё абсолютно невинно. Полная идеологизированность переписки нагоняет скуку. Мне неприятно думать, что такой незначительный повод может лишить меня твоего интеллектуального общества». «Ух ты», — сказал Пип. «Только я хотела признаться, что мне будет тебя слегка не хватать, как выясняется, что ты не только подслушиваешь, но и читаешь нашу почту». «Только Стивена» уточнил Дрейфус. «У нас один компьютер, а он всегда забывает выйти из системы. Полагаю, в юридическом плане это то же самое, что оставить предмет, могущий послужить уликой, на видном месте». «Анна Грет, к твоему сведению, меня меньше всего сейчас беспокоит». «Многие ее письма Стивену, что интересно, касаются тебя. Она явно весьма огорчена тем, что ты не пожелала с ней подружиться». Лично я считаю твою позицию вполне объяснимой. Скажу даже в высшей степени благоразумной. Повторяю, благоразумной. Так или иначе, тебе, может быть, не лишний будет знать, что для немки интерес в этом доме представляешь именно ты. Не наш друг Стивен. Не Рамон. И не Мария, разумеется. И если проанализировать факты по правилам строгой логики, даже не я. Пип уже надевала велосипедный шлем. «Поняла, здорово», — сказала она, — «полезно знать». С этими немцами что-то было не так. Залатте Сосконом сконом, в безликой забегаловке на Пьемонт-авеню она написала текст, над которым затем сидела в мучительных раздумьях, но который в конце концов все таки отважилась послать. Имейл Стивену, не получавшему СМС, потому что для этого надо было оплачивать телефонный тариф. Да, почту Стивена читает Дрейфус, но это ее мало волновало. Это было равнозначно тому, что о ней что-то знает, компьютер или пес. «Прошу прощения за то, как я себя вела. Сообщи, пожалуйста, когда тебя не будет дома на этой неделе, чтобы я могла забрать свои вещи». Отправив письмо, она явственно ощутила утрату и попыталась представить себе, Как могли бы развиваться события в комнате Стивена, если бы он не сумел ей воспротивиться? Но воображение рисовало лишь то, что произошло на самом деле, а плакать в общественном месте — не лучшее занятие. Через два столика от Пип сидел седобородый любитель чая со специями. Сидел и поглядывал на нее. Когда она быстрым взглядом застала его врасплох, он тут же виноват опустил глаза в свой планшет. «Почему Стивен не смотрел на нее так? Что она прямо уж страшно многого хотела?» «Мне кажется, тебе очень нужен отец». Из всего, что Стивен сказал ей у себя в комнате, это было самое жестокое. Но ведь у нее и в самом деле, конечно, далеко не все ладно. И уж если злиться, то не на Стивена, а на отсутствующего отца». Сощурив глаза, Пип уставилась на любителя чая по-восточному. Когда он снова глянул на нее, она ответила деланной гримаской, нехорошей улыбочкой. Седобородый любезно кивнул и отвернулся от нее всем телом. Она спросила смс-кой подругу Саманту, не пустит ли она ее к себе с ночевкой. Из оставшихся друзей и подруг Саманта была более всех погружена в себя, а потому менее всех склонна задавать неудобные вопросы. К тому же у Саманты, любительницы готовить, была неплохо оборудованная кухня, а Пип не забыла, что должна в пятницу привезти матери торт на ее день. Надо было убить три часа до поздней смены на работе. Самое время оставить матери телефонное сообщение, не рискуя, что она возьмет трубку. Ранним утром мать всегда слишком глубоко медитирует, чтобы отвечать на звонки. Но у Пип не было на это сил. Она смотрела, как выстраивается небольшая очередь за кофе и выпечкой, приятная глазу очередь из оклинцев разных рас. Все только что из-под души и вполне могут себе позволить ежеутрений завтрак вне дома. Вот бы ей работу, которая нравится, спутника жизни, которому доверяешь, ребенка, который тебя любит, жизненную цель. И ей пришло в голову, что как раз такую цель и предложила ей Анна Грет. Анна Грет, она была нужна. Анна Грет была нужна она. Стыдно вспомнить, как она по-идиотски вцепилась в мысль, будто между Стивеном и Анна Грет что-то есть. Пиво должно быть виновато. Она взялась за телефон и собрала вместе все письма от Анна Грет за четыре месяца. Самая ранее была заглавлена «Пожалуйста, прости меня». Пип прочла его, получая удовольствие и от извиняющегося тона, и от комплиментов своему уму и характеру, и тут же поймала себя на том, что исполнила просьбу Анна Гретт, что простила ее с поспешностью, которая сама, может быть, была чуточку идиотской. Или не такой уж идиотской. Ведь Анна Гретт не только симпатизировала ей, но и была права. Насчет на права, насчет мужчин вообще, да, во всем права. И не махнул на нее рукой 20 писем ей написала, последние всего неделю назад. Никто другой, кого она знала, не был бы так настойчив. Она открыла письмо двухмесячной давности под заголовком Прекрасная новость. Дорогая Пип, я знаю, ты, видимо, все еще сердишься на меня, и, может быть, даже не читаешь мои письма. Но я должна сообщить тебе очень хорошую новость. Тебя приняли на практику в проект «Солнечный свет». Надеюсь, ты воспользуешься этой суперувлекательной и многообещающей возможностью. Я не перестаю думать о том, что ты хотела найти некую информацию личного характера. Теперь у тебя есть шанс сделать это. Проект оплатит тебе питание и проживание в самом интересном уголке Земли. Сверх того, ты будешь получать небольшую ежемесячную стипендию. Часто удается помочь и с оплатой авиаперелета. Прочти письмо в приложении и ознакомься с подробной информацией. Добавлю одно. Я дала тебе наилучшую рекомендацию и дала ее от всего сердца. Судя по всему, Андреас и другие все еще доверяют моему выбору. «Смайлик, я очень рада за тебя и надеюсь, что ты не отвергнешь это предложение. Жаль только, если ты приедешь, меня там с тобой не будет. Но, может быть, если ты все еще на меня сердишься, мое отсутствие придаст тебе желание поехать». «Смайлик, обнимаю, Анна Грет. Гретт». «Вот адрес Андреаса, а а ш -В -Э -Т Ork. Можешь написать ему напрямую и задать вопросы. Прочитав, Пип почувствовала смутное разочарование. Похоже, было на анкету, где не может быть неправильных ответов. Если получить практику в проекте так легко, многого ли она стоит? И что получается? Едва она начала менять свое отношение к Анне Грет, когда пытается отправить ее к очередному мужчине, пусть и знаменитому. Харифметическому Досаду Не давая себе времени подумать Она ткнула пальцем в адрес Вольфа И отстукала ему письмо Уважаемый Андреас Вольф От малознакомой мне Анагрет Я получаю сообщение Что могу стать в вашем проекте Платной практиканткой ваша выгода в чем? Вы девиц для секса, что ли, так заманиваете? Фальшиво все это выглядит Откровенно говоря И очень подозрительно «Ощущение, что тебе лапшу на уши вешает. Меня не особенно интересует, чем вы там у себя в джунглях или еще где занимаетесь. Но Анна Гред, похоже, считает, что моё отношение значения не имеет. Это удивляет, мягко говоря. Ваша Пип Тайлер. Окленд, Калифорния, США». Едва нажав на кнопку «Отправить», она ощутила раскаяние. Разрыв между поступком и раскаянием сокращался так стремительно, что скоро у нее, видимо, останется одно раскаяние без поступков. Может, оно и к лучшему. В порядке покаяния она залезла в поиск и запоздала кое-что посмотрела о Вольфе и его проекте. Впечатляло, как мало нашлось недоброжелательных отзывов. Ведь интернет кишит людьми, брыжущими ядом. А тут лишь нападки горстки несгибаемых приверженцев Джулиана Ассанжа, да заявление правительства и корпораций о преступном характере деятельности Вольфа, но их-то интерес очевиден. А так он купался во всеобщем обожании, словно Аун Сан Суджи или Брюс Спрингстин. Аун Сан Суджи, бирманский и мьянманский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира. Поиск по сочетанию его имени со словом «безгрешность» принес четверть миллиона ссылок. Девиз Вольфа, боевой клич его проекта, гласил «Солнечный свет – лучший антисептик». Он родился в Восточной Германии в 1960 году и в 80-е приобрел известность как решительный и дерзкий критик коммунистического режима. После падения Берлинской стены – Он возглавил борьбу за сохранение гигантских архивов восточно-германской тайной полиции и за то, чтобы они были открыты обществу. Недоброжелателей тогда у него было очень мало. Только бывшие осведомители, чья репутация пострадала после воссоединения страны, когда их прошлое было вынесено на солнечный свет. Проект «Солнечный свет» Вольф основал в 2000 году. Вначале он сделал акцент на разного рода злоупотребления в Германии, Но вскоре масштаб его деятельности расширился, он принялся разоблачать проявления социальной несправедливости и раскрывать грязные секреты по всему миру. В сети имелось несколько сотен тысяч его фотографий. Внешность у него, судя по ним, была впечатляющая, но женат он, похоже, никогда не был и детей не имел. В 2006 году ему пришлось бежать от судебного преследования из Германии, а в 2010-м и вообще покинуть Европу. Убежище он получил сначала в Белизе, а позднее в Боливии, где его горячо поддержал президент-популист Эво Моралес. Единственным, что Вольф хранил в секрете, были личности его главных спонсоров. По этому поводу в интернете накопился терабайт, а то и два жарких споров о его непоследовательности. И единственным, что в его поведении выглядело небезупречным, была ожесточенность, с какой он стремился превзойти Ассанжа. Вольф язвительно критиковал и методы, которыми пользовался Ассанж, и его личную жизнь. Ассанж со своей стороны всего-навсего делал вид, будто никакого Вольфа на свете не существует. Вольф часто сопоставлял Викиликс, нейтральную, ничего не фильтрующую платформу, со своим решающим сознательно поставленные задачи проектом. И часто проводил моральное различие между своим доброкачественным и открыто признаваемым побуждением защищать спонсоров проекта и дурными тайными побуждениями тех, кого солнечный свет разоблачал.